вытянули шеи, поднесли лорнеты глазам, а художники из крупных газет схватились за карандаши. Неловкий, в стеснявшем его черном костюме, он старался ступать как можно шире и естественнее, что выходило у него крайне неуклюже. Каркающим голосом на диалекте он подробно ответил на вопросы касательно его личности. В полнейшей тишине публика слушала невразумительную косноязычную речь приземистого человека с маленькими глазками, в которой он решительно изобличал обвиняемого Крюгера. Итак, три с половиной года тому назад, в ночь с четверга 23 февраля на пятницу 24 февраля, он без четверти два вез обвиняемого Крюгера и какую-то даму Свиден штрассы до дома номер 94 на Катариненштрассе. Там доктор Крюгер вышел из машины, расплатился с ним и вместе с дамой вошел в дом. Поскольку обвиняемый в ходе разбора дела, возбужденного против ныне покойной Анны Элизабет Гайдер, дирекции Мюнхенской художественной школы, показал под присягой совершенно противоположное, а именно что в ту ночь он довез даму до ее дома и затем в той же машине поехал дальше, то в случае правдивости показаний шофера на лицо ложная присяга. Председатель суда с подчеркнутым беспристрастием, предупреждая вмешательство защитника Гейера, обращает внимание шофера на неправдоподобность его показаний. Ведь все это произошло более трех лет назад. Как же мог Ратценбергер, который за это время, конечно же, перевез не одну тысячу пассажиров, столь точно запомнить доктора Крюгера и его спутник? Не спутал ли он место, дату, да и самих людей? Небрежно покровительственным тоном, каким он привык разговаривать с простонародом, председатель суда так настойчиво допрашивал свидетеля, что прокурор даже слегка обеспокоился. Но шофера Ратценбергера хорошо выдрессировали, и у него на все был готов ответ. Ну, конечно, при других обстоятельствах он бы и не запомнил так твердо дату, место и людей. Но 23 февраля — день его рождения. Он его отметил и, говоря по правде, не собирался в ту ночь работать. Но потом все таки передумал, потому как за электричество было не плачено — и его старуха так въедалась ему в печенку, что он не выдержал и поехал. В этот момент корреспонденты отметили веселое оживление в зале. Холод был собачий, и он бы зверски злился, когда б ему не подвернулся пассажир. Его стоянка была на Мауркирхенштрассе, а там живут одни только знатные господа. Вот тут ему и подвезло на пассажиров, на господина доктора Крюгера с дамой». «Господа вышли из дома на Виденмайерштрассе, там еще во всех окнах свет горел. Видно, праздник какой исправляли». Каркающим голосом он рассказывал все это с видимым чистосердечием, причмокивая после каждой фразы и стараясь объяснить все как можно понятнее. Производил впечатление человека приятного, простодушного, располагал к себе и внушал доверие». Судьи, присяжные, заседатели, журналисты и публика в зале жадно следили за его показаниями. Почему он обратил внимание на то, что доктор Крюгер с дамой вошли в дом на Катаринин-Штрассе, спросил председатель, тоже перейдя на диалект, чем сразу завоевал всеобщую симпатию, а Ратценбергер ответил, что и он, и все его приятели-шоферы очень даже интересуются этим, потому как господа, которые провожают даму, и потом заходят к ней в дом, обычно не только не требуют сдачи, но и щедро дают на чай. Но как он мог в темноте так хорошо разглядеть обвиняемого, что сейчас безошибочно признал его? — Помилуйте, — возразил шофер, — да разве можно не запомнить такого человека, как господин доктор? Взгляды всех присутствующих устремлены на обвиняемого, На его крупное лицо, низко заросший лоб из черные волосы, серые глаза под темными густыми бровями, на большой мясистый нос и резко очерченный рот. Обвиняемый сидел неподвижно. Доктор Гейер убедил его ни в коем случае не вмешиваться в прене, а предоставить все ему, адвокату.